Глава пятая, в которой Москва предстает в виде джунглей. «А предложения мои сводятся к следующему», — подытожил Фондорин свой рапорт. «Немедленно установить негласное наблюдение за германским подданным Гансом Георгом Кнабе и выяснить, с кем он связан». «Евгений Осипович, не лучше ли будет арестовать мерзавца?» — наступил крашеные брови генерал-губернатор. "Эта вся обузулик никак не возможно", ответил обер-полицмейстер. "Да и бессмысленно колоть что тёрцей. Я бы, вашетельство, лучше взял эту ванду и как следует прихнул, глядишь, и улики бы нашлись". Четвёртый участник секретного совещания, Пётр Парменнович Хуртинский, промолчал. Заседали уже давно, с самого утра. И раз Петрович доложил о событиях вчерашнего вечера и о том, как проследил за таинственным посетителем, который оказался немецким коммерсантом Гансом Георгом Кнабе, проживающим в Каретном и представляющим в Москве берлинскую банковскую контору «Кербель-Унд-Шмидт». Когда корешский ассессор пересказал зловещий разговор между Кнабой и Вандой, рапорт пришлось временно прервать, потому что князь с долгорукой пришел в сильнейшее волнение и, потрясая кулаками, закричал «Ах, негодяи! Ах, мерзавцы! Неужто погубили в Витязи земли русской? Неслыханные злодеяния! Мировой скандал! Ну, германцы за это заплатят!» Полностью ваше сиятельство, успокаивающийся прошелестел начальник секретного отделения. Слишком сомнительная гипотеза. Отравить белого генерала? Бред. Не верю, что немцы могли пойти на такой риск. Это же цивилизованная нация, а не какая-нибудь Персия. Цивилизованная? Недобро оскалился генерал Караченцев. Мне вот тут российское телеграфное агентство прислало статейки из сегодняшних газет, британской и немецкой. Как известный Михаил Дмитрич обе эти страны не жаловал и секреты своих воззрений не делал. Однако сравните тон. Вы позвольте ваше высокопревосходительство. Оберполицмейстер нацепил пенсне и достал из папки листок. Английское Стандарт пишет: "С отечественником Соболево трудно будет его заменить. Одно его появление на белом коне впереди боевой линии было достаточно, чтобы возбудить в солдатах энтузиазм, которого едва достигали ветераны Наполеона I". Канчина такого человека в настоящем критическом периоде есть невознаградимая потеря для России. Он был врагом Англии, но в этой стране следили за его подвигами едва ли с меньшим интересом, чем в его отечестве. Что ж, откровенно и благородно одобрил клясть. Именно. А теперь зачтуй субботний дерзкий курьер. Караченцев взял другой листок. «М -м. «Ну вот хотя бы отсюда. Русский медведь более не опасен. Пусть пансловисты плачут у гроба Соболева. Что касается нас, немцев, то мы честно в том сознаемся, что довольны смертью рьяного врага. Никакого чувства сожаления мы не испытываем. Умер единственный в России человек, который действительно был способен применить слово к делу. И далее в том же духе. Какова цивилизованность, а?» Губернатор возмутился. Бесстыдство. Конечно, антигерманские настроения покойновые известны. Все мы помним, что его парижская речь по славянскому вопросу произвела настоящий фурор и чуть ли не рассорила государства с кайзером. Путь на Константинополь лежит через Берлин и Вену. Сказано сильно, без дипломатии. Однако починное убийство неслыханно. Я немея это сообщу его величеству. Мы колбасникам и бессобаль его такую микстуру пропишем, что Ваше величество мягко остановил раскипятившегося губернатора Евгений Осипович, не дослушать ли сначала господина Фондорина. Далее Эрасли Петровича слушали, не перебивая, однако его результирующее предложение ограничиться установлением слежки за окнабы, присутствующих явно разочаровало, о чем свидетельствовали их вышеприведенные реплики. Оперполицмейстеру Фондорин сказал, «Арест Ванды означал бы скандал. Этим мы опорочим память покойного и вряд ли чего-нибудь добьемся». Только с пугнем Гера Кнабе. Да и потом из подслушанного разговора у меня сложилось впечатление, что мадемуазель Ванда Соболева не убивала, ведь никакого яда, вскрытия профессора Веллинга не обнаружила. — Вот именно, — значительно произнес Петр Парменч, обращаясь исключительно к князю. — Тривиальнейший паралич сердца, ваше сердце, прискорбно, но случается, даже и в столь цветущем возрасте, как у покойника. Я думаю, уж не ослышался ли господин колледжеский ассессор? Или чего доброго не прифантазировал ли? Вот ведь и сам признался, что с немецким не в ладах. И раз Петрович посмотрел на говорившего с особенным вниманием и ничего на это не ответил, зато вскинулся рыжий жандарм. Какие там фантазии? Соболев был крепчайшего здоровья, на медведя с рогатиной ходил, в проруби купался. Что же получается, огонь под плевной и туркистанскую пустыню прошел, а любовных игр не вынес? Чушь! Где бы господин Хурчинский лучшие городские сплетни собирали, а в шпионажные дела не лезли. Столь открытая конфронтация в Андорена удивила, однако губернатор кажется к подобным сценам давно привык. Он примирительно поднял руки. Господа, господа, не ссорьтесь. И так голова кругом, столько дел с этой кончиной, телеграммы, соболезнования, депутатские, весь театр раи винками позаставили не пройти, не проехать. Высокие особы на похороны едут, их и встретить, и разместить. Мне вечером военный министр и начальник генерального штаба прибудут. Завтра утром прямо к похоронам великий князь Кирилл Александрович, а нынче мне к герцогу Лихтенбергскому надо. Они с супругой в Москве по случайности оказались. Супруга графиня Мирабо, родная сестра покойного. Надо бы ехать, с заболеванием я уж послал предупредить. Вы, голубчик Распетроввич, езжайте со мной, обскажете мне в Карете всё ещё раз. Вместе и помозгуем, как быть. — А вы, Евгений Осипович, уж возьмите на себя труд. Последите пока за обоими, и за немцем этим, и за девицей. Хорошо бы отчетец, про который Кнаба говорил, перехватить. Вы вот что, дайте ему рапорт написать для своего шпионского начальства, а там и беритесь по личным. А как насчет слежки распорядитесь, снова сюда ко мне извольте. Вот вернемся мы с Ирастом Петровичем и решим окончательно. Тут бы их дров не наломать. Дело-то войной пахнет. Генерал, щелкнув каблуками, вышел, И тут же к губернаторскому столу подскочил Хуртинский. — Ваше сиятельство — неотложные бумаги, — сказал он, сгибаясь к самому уху княжа. — Ну, так уж и неотложные, — проворчал тот. — Слышал ведь, Петруша, спешу я, герцог ждет. Надворный советник приложил ладонь к накрахмаленной груди с орденом. — Совершенно не терпящий отлагательств. — Владимир Андреевич, тут изволите ли видеть сметочка на окончание росписи храма? предлагаю дать заказ господину Гигичкоре, преславный живописец и образы мысли самого похвального. Суму запрашивает немалую, но ведь и сделает в срок, человек слова. Вот здесь бы и подпись вашу, и считайте, что дело исполнено. Пётр Парменвич ловко подложил губернатору бумагу, а сам уж стянул из папочки следующую. А это Владимир Андреевич, проект на прорытие подземного метрополитена, по примеру лондонского. Подрядчик коммерции советник Зыков. Большое дело. — Я имел честь вам докладывать. — Помню, — буркнул долгорукой. Метрополитен еще какой-то выдумали. Денег-то много надо мне. — Пустяки Зыков на изыскательские работы всего и просит полмиллиончика. Я с мету смотрел толковое. — Всего? — вздохнул князь. — С каких-то богатств для тебя, Петька, полмиллиона пустяком стали. и заметив взгляд Вандорина, удивлённого столь фамильярным обращением к губернатору, начальник секретного отделения пояснил: "Я с Петром Пармяновичем по своевски, по родственному. Он, видите ли, у меня в доме вырос, моего покойного повара сынок. Вот Пеппармен, царствие ему небесное, послушал, как ты Петруша миллионами-то швыряешься, а?" Хуртинский зло покатился на Ираста Петровича, видно недовольный напоминанием о своём плебейском происхождении. «И вот еще касательно цен на газ. Я, Владимир Андреевич, докладную записочку составил. Хорошо бы в целях удешевления уличного освещения тариф понизить. До трех рублей за тысячу кубических футов. И так много берутся». «Ладно, давай свои бумажки. В карете прочту и подпишу». Болгоруко и встал. «Пора ехать, пора. Негоже заставлять высокую особу дожидаться. Идемте, Эрназ Петрович, дорогой потолкуем». В коридоре Фондорин почти тянешь и осведомился – «А что, ваше сеятельство, разве государь не пожалует? Все-таки никто-нибудь умер, сам Соболев?» Долгорукая искоса посмотрел на колледжеского асессора и значительно произнес. «Не счел возможным, брата послал Кирилл Александровича. А почему? Не нашего ума дело». Фондорин только молча поклонился. Потолковать дорогой не довелось. Когда уже сели в карету, губернатор на мягкие подушки и Распетрович напротив на обтянутую кожей скамейку Дверца вдруг снова распахнулась и, кряхтя, влез князь в камердинер Фрол Ведищев. Без церемонно уселся рядом с князем и крикнул кучеру: "Трогай, Мишка, трогай!" Затем, не обращая на Яро ста Петровичи Немолишева внимание, развернулся к долгорукому: "Владимир Андреевич, я с вами", объявил он тоном, не допускавшим возражений. "Фроушка, кротко молвил князь, лекарство я выпил, а сейчас не мешаю, у меня важный разговор с господином Фондориным". "Ничего, подождёт разговор ваш", сердито махнул деспот. «Что вам за бумажки Петька подсунул?» «Да вот, фрол, Владимир Андреевич раскрыл папку. Заказ художнику Гегичкори на завершение росписи храма. Уже из мета составлена, видишь? А это подряд купцу Зыкову. Будем под Москвой железную дорогу рыть, чтобы быстрее доехать всюду было. И еще о снижении цен на газ». Ведищев заглянул в бумаги и решительно объявил. «Нечего храм Гегичкори этому отдавать. Он про хвост известный. Лучше бы кому из наших московских отдали». Им тоже жить надо. Оно и дешевле будет, и красотаю не хуже. Где деньки-то возьмём? Нет ведь денег. А гигечкоре печки вашему дальше в олабине разрисовать обещал. Вот печкой и старается. О, так ты думаешь, не стоит заказ гигечкоре давать? Задумчиво спросил долгорукой и убрал бумагу вниз. Я чего и думать? отрезал Фрол. Да и метрополитен этот дурь одна.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 Ведящий в покачал головой, словно князь и сам должен был понять, что зря упрямится. Да ведь гласные в Думе скарутся всем долгорукой и с ума выжил. И петерские ворыги тоже не применут. Не подписывайте, Владимир Андреевич. Губернатор сокрушённо вздохнул, отложил и вторую бумагу. Ну, а а с газом что же? Ведящий взял докладную записку, отодвинулся подальше, зашевелил губами. Ит ладно, можно. Городу выгода и москвичам облегчение. «Вот и я так думаю», — просветлял князь, раскрыл прикрепленный на дверце пюпитер с письменным прибором и поставил размашистую подпись. Потрясенный этой невероятной сценой, Распетрович изо всех сил делал вид, что ничего особенного не происходит, и с повышенным интересом смотрел в окошко. Тут как раз подъехали к дому княгини Белосельской и Белозерской, где остановились герцог Лихтенбургский и его супруга, урожденная Зинаида Дмитриевна Соболева, получившая в марганатическом браке титул графини Мерабо. И раз Петрович знал, что Евгений Лихтенбургский, генерал-майор русской гвардии, шеф подздамский хлеб Керасирв, приходился родным внукам императору Николаю Палчу. Однако знаменитого Василисского взгляда герцог от грозного деда не унаследовал.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 Князь Владимир Андреевич, горе-то какое! А рот графини изогнулся наподобие карамысла, и дальше говорить она не смогла. Ах, всё, воля божья, растерянно пробормотал Герцик и в панике оглянулся на Долгорукова и Фондорина. "Я вкению вас, милостивый государь, уверяю вас, что обсаедится в бес времени кончины вашего родственника тщательно расследуется", с волнуемым голосом сообщил губернатор. Вот господин Фандорин, мой чиновник, для наиважнейших поручений этим занимается. Распетрович поклонился, и Герцек задержал взгляд на лице молодого чиновника, а графиня залилась слезами ещё пуще. Геннадий Дмитриевич, душенька, всхлипнул их князь Ирас Петрович, боевой товарищ вашего братца. По воле случая остановился в той же гостинице у Судюссо. Очень толковый, и опытный следователь, во всём разберётся и доложит. А плакать что же? Ведь не вернёшь. Пинсней Евгения Максимилиановича блеснула холодный начальство. Если господин Фондорин выяснит что-нибудь важное, прошу немея адвенно сообщить лично мне. Пока не прибыв великий князь Кирилл Александрович, я представляю здесь особого государя-императора. И раз Петрович еще раз молча поклонился. Да, государь, — Женаида Дмитриевна трясущимися руками достала из радикюля смятую телеграмму, доставили высочайшую депешу, поражен и огорчен внезапной смертью генерала-дъютанта Соболева.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 Завтра проводы по нехиде, сказал долгорукий. Москвичи желают отдать герою последнюю дань. Потом, очевидно, тело поездом отправят в столицу, и во величество наверняка распорядиться устроить государственные похороны. Многие с Михаилом и Соболевым проститься захотят. Губернатор приосанился: "Меры, ваше высочество, приняты, тело забальзамировано, так что препятствий не возникнет". Керцик искасов взглянул на жену, утиравшую нессекаемые слёзы. Полгольцев сказал: "Веселый князь императора пошёл на встречу поживанием семьи и позволил похоронить Мишеля по семейному в Рязанском имении". Владимир Андреевич чуть излишне, как показалось Фондорину поспешностью подхватил, и правильно, так оно человечнее и без помпыца. Какой человек был, а, просто душа человек. Вот этого говорить не следовало. начавши успокаиваться, графиня разрыдалась спуще прежнего. Губернатор часто заморгал, вынул при огромный платок, поотечески вытёр один-единственный мит её лицо, после чего расчувствовавшись, шумно в него высморкался. Евгений Максимилианч взирал на славянскую несдержанность чувств с некоторой растерянностью. Что же это, Владимир? Владимир Андреевич Евич, графине припало к выпеченной корсетом груди князя, ведь он меня только на 6 лет старше. — У-у-у! — вырвалось у нее не аристократическое, а вполне простонародное бабье завывание и долгорукой совсем скис. Голубчик гнусавым от переживаний голосом указал на фондорину поверх русого затылка Зинаиды Дмитриевны. — Вы того, вы поезжайте, я побуду тут. Езжайте себе с фроллом, езжайте. Карета пусть после за мной вернется, а вы поговорите там с Евгением Осиповичем, сами решайте. Видите, какие дела-то. Всю обратную дорогу Фрол Григорьевич жаловался на интриганов, которых называл интригантами и кснакрадов. Весь что делают ироды, а? Каждая тля наровит свой кусок урвать. Хочет торговый человек лавку открыть, к примеру, портками плисовыми торговать. Вроде бы чего проще. Плати городскую подать 15 целковых, да торгуй. А нет. А колотчному дай, акцизному дай, врачу с нетарному дай, и всё мимо казны. А портки Им красная цена рубь с полтины уже по трешнице идут. Не Москва, а чистые жунгли. — Что? — не понял Фондорин. — Жунгли. Зверь на звере. Или хоть водку взять. — Э, сударь, с водкой цельная трагедия. Вот я вам расскажу. И последовала драматическая история о том, как торговцы в нарушении всех божеских и человеческих законов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 И с неожиданной для его лет и важной бакенбар-трезвостью юркнул куда-то в боковой коридорчик. Разговор с глазу на глаз получился удачный, профессиональный. Фондорин и Караченцев понимали друг друга с полуслова, и это грело душу обоим. Генерал расположился в кресле у окна, Эрас Петрович сел напротив на бархатный стул. Давайте я вам сначала про герок на Б. Начал Евгений Онегин печь держа наготове папку, однако до поры до времени в неё не заглядывая. Личность мне хорошо известная, просто не желал при таком скоплении. Он выразительно покривил губы, и Фондорин понял, что это намёк на Хуртинского. Генерал похлопал по своей папке. У меня тут секретные циркуляры ещё от прошлого года. из департамента, из третьего отдела производства, который, как вам известно, ведает всеми политическими делами, предписывают приглядывать за Гансом Георгом Кнаппе, чтобы не зарывался. И Распировичо вопросительно склонил голову набок. Шпион, пояснила Бербальдсмейс. По нашим сведениям, капитан германского генштаба, президент кайзерской разведки в Москве. Зная это, я поверил вашему рассказу сразу и безоговорочно. — Не берете, потому что лучше известный резидент, чем неизвестный. Не столько спросил, сколько уточнил корешский асессор. — Именно. Да и есть свои правила дипломатического приличия. Ну, арестую я его, вышлю, и что? Немцы тут же какого-нибудь нашего вышлют. Кому это нужно? Трогать резидента без особого на то распоряжения не положено. Однако данный случай переходит все границы джентльменства. Играц Петрович от такого «understatement» поневоле улыбнулся.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 Интересно, заметил на это Фандорин. И в самом деле надо брать. Генерал кивнул. "Распоряжение генерал-губернатора насчёт ареста имеется, моё дело солдатское начальство приказало выполнять. Откуда известно, что Кнаба телефонировал, заказал столик на чужую фамилию". Подумав, спросил Распитовоч. "Технический прогресс". Глаза опера полицеймейстера Лукова блеснули. Телефонные переговоры можно прослушивать со станции. Но это строго между нами.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 как частное лицо. Если что, никаких дипломатических конфликтов, ваши на страховке, а? <связывание> только ваши э перевисхождения -э без дублирования, как вчера в Англии. Счёт возьми, с тобой работать одно удовольствие, подумал генерал, а вслух сказал: За вчерашнее приношу извинения, не повторится. А насчёт сегодняшнего? Двое на улице, двое в зале, как полагаете?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 Гера обзял револьвер, ловко откинул барабан, подсокал языком. М-м, без взводный, красота. Полихач все 6 пуль подряд. А спуск какой не слабоват? Тут вот кнопочки предохранитель показал Фандори, так что в кармане не выстрелить. Точность, конечно, не важна, но ведь в нашем деле главное скорострельность, нам соболя в глаз не бить. И сине правда, согласился Евгений Онегин, возвращая оружие. Так ведь она опознает вас, Вандата.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 Оберполицмейстер взял тонкую шоколадного цвета палочку, зажег, с наслаждением выпустил струйку дыма. Господин Фондорин генералу определенно нравился, и потому возникло окончательное решение повернуть разговор в деликатную сторону. — Вы в наших московских джунглях э, человек новый, — осторожно начал он. И этот про джунгли мысленно удивился Ирас Петрович, но виду не подал. Сказал лишь, да и в российских тоже. Вот-вот, хе-хе. -вот. Многое за время ваших странствий переменилось. Фандорин с внимательной улыбкой ждал продолжения беседы, судя по всему, предполагалось непустяшное. А как вам наш Володя большое гнездо? внезапно спросил Оберпалец-мастер. Поколебавшись, Ирас Петрович ответил, по-моему, его сиятельство не так просто, как кажется. Увы, князь энергично пустил вверх густую дымную струю. В своё время князь был не прост и даже очень очень непросто. Шутка ли 16 лет держать первопрестольную железной рукой, но расшатались зубы у старого волка. Чему удивляться? Восьмой десяток, постарел, утратил хватку. Евгений Осипчик наклонился вперёд и доверительно понизил голос. Последние дни доживает, сами видите, вертится им, как хотят эти его помпадуры, хутинские ведищевы. а при славутый храм ведь все соки из города высасыл зачем спрашивается сколько приют водобольничный такие деньги ещё можно было построить нет наш хиоп сноваявленный желает непременно пирамиду после себя оставить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 — Например, вы? — Евгений Осипович одобрительно прищурился. — Вы схватываетесь полуслова. А сие означает, что я могу не продолжать. Суть предложения вам понятна. — В самом деле, не первопрестольные, а какие-то джунгли, — подумал Рас Петрович, глядя в светящиеся приязнью глаза рыжего обер-предсмейстера. По всему видно человека честного и неглупого. Калежский ассессор приятнейшим образом улыбнулся и развел руками. — Ценю ваше доверие, даже... Чтон. Возможно, с новым губернатором в Москве будет и лучше. Впрочем, не берусь судить и бы в московских делах пока ничего не смыслю. Однако я, ваше преосвященство, 4 года прожил в Японии, и знаете ли, совершенно объепонился. Иногда сам на себя удивляюсь. У японцев самурай, э, мы сами по их понятиям самурай должен хранить верность своему сюзерену, как и бескверным тот ни был. иначе никак невозможно, вся система развалится. Владимир Андреевич, мне не вполне сюзерен, однако же свободным от обязательств по отношению к нему я чувствовать себя не могу. Вы уж не обессудьте. Что ж, жаль, вздохнул генерал, поняв, что уговаривать бесполезно. У вас могло бы быть большое будущее. Да. Да ничего, может быть, ещё и будет. На мою поддержку вы можете всегда рассчитывать. Смерю надеется, чтобы беседа останется между нами.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 Из дверки, бесшумно ступая войлочными туфлями, вышел Фрол Григорьевич Ведищев. Его кустистые седые брови были сурово насуплены. Княжеский камердинер подошёл к креслу, на котором минуту назад сидел обер-баллистмейстер, и сверрепо плюнул коричневой табачной слюной прямо на кожаное сиденье.